Переезд в Москву. Это было в 37 седьмом году. Но когда, осенью или зимой, не могу припомнить. В пользу того, что это было зимой, только то, что было семь экипажей и был возок для бабушки с такими широкими отводами, на которых стояли всю дорогу камердинеры, что в Серпухове возок не вошел в ворота. Это я помню, вероятно, по рассказам. в воспоминаниях же моих осталась поездка на колесах может быть я спутал и воски эти были при нашем отъезде в казань скорее то что мы ехали на колесах я помню это потому что осталось у меня впечатление от того что отец ехал сзади в коляске и нас по переменкам это была большая радость брали к нему помню что мне досталось въезжать в москву в коляске с отцом был хороший день я помню свое восхищение при виде московских церквей и домов. Восхищение, вызванное тем тоном гордости, с которым отец показывал мне Москву. Еще признак, по которому помню, что это было по Чернотропу, тот, что на первый день нашей езды мы ехали на сдаточных два дня, ночь ночевали. К вечеру, когда уже стемнело, мы услыхали, что близ дороги показалась лисица. И Петруша, Коммердинер отца, везший с собой борзого кобеля, серого жирана, пустил его за лисицей и побежал за ней. Мы ничего не видели, но очень волновались и огорчились, узнав, что лисица ушла. О жизни. Отрывок. «Жизнь человека есть стремление к благу, и то, к чему он стремится, то и дано ему». Зло в виде смерти и страданий видны человеку только когда он, закон своего плотского животного существования, принимает за закон своей жизни. Только когда он, будучи человеком, спускается на степень животного, только тогда он видит смерть и страдания. Смерть и страдания, как пугалы, со всех сторон ухают на него и загоняют на одну, открытую ему дорогу человеческой жизни. подчиненные своему закону разума и выражающиеся в любви. Смерть и страдания – суть только преступления человеком своего закона жизни. Для человека, живущего по своему закону, нет смерти и нет страдания. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня». Ибо я, кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. От Матфея, глава одиннадцатая. Жизнь человека есть стремление к благу. К чему он стремится, то и дано ему. Жизнь, не могущее быть смертью, и благо, не могущее быть злом. Прибавление первое. Обыкновенно говорят, мы изучаем жизнь не по сознанию своей жизни, а вообще вне себя. Но ведь это все равно, что сказать, мы рассматриваем предметы не глазами, но вообще вне себя. Предметы мы видим вне себя, потому что мы видим их в своих глазах. И жизнь мы знаем вне себя, потому только, что мы ее знаем в себе. И видим предметы мы только так, как мы их видим в своих глазах. И определяем мы жизнь вне себя только так, как мы ее знаем в себе. Знаем же мы жизнь в себе как стремление к благу. И потому без определения жизни как стремление к благу нельзя не только наблюдать, но и видеть жизнь. Первый и главный акт нашего познания живых существ тот, что мы много разных предметов включаем в понятие одного живого существа. И это живое существо исключаем из всего другого. И то, и другое мы делаем только на основании всеми нами одинаково сознаваемого определения жизни, как стремление к благу себя, как отдельного от всего мира существа. Мы узнаем, что человек на лошади не множество существ и ни одно существо, не потому, что мы наблюдаем все части, составляющие человека и лошадь, а потому, что ни в голове, ни в ногах ни в других частях человека и лошади, мы не видим такого отдельного стремления к благу, которое мы знаем в себе. И узнаем, что человек на лошади не одно, а два существа, потому что узнаем в них два отдельные стремления к благу, тогда как в себе мы знаем только одно. Только поэтому мы узнаем, что есть жизнь в соединении всадника и лошади, что есть жизнь в табуне лошадей, что есть жизнь в птицах, в насекомых, в деревьях, в траве. Если же бы мы не знали, что лошадь желает себе своего и человек своего блага, что того желает каждая отдельная лошадь в табуне, что того блага себе желает каждая птица, козявка, дерево, трава, мы не видели бы отдельности существа, а не видя отдельности, никогда не могли бы понять ничего живого. и полк кавалеристов, и стадо, и птицы, и насекомые, и растения. Все бы было, как волны на море, и весь мир сливался бы для нас в одно безразличное движение, в котором мы никак не могли бы найти жизнь. Если я знаю, что лошадь, и собака, и клещ, сидящий на ней, живые существа, и могу наблюдать их, то только потому, что у лошади, и собаки, и клеща есть свои отдельные цели, цели для каждого своего блага. Знаю же я это потому, что таковым, стремящимся к благу, знаю себя. В этом стремлении к благу и состоит основа всякого познания о жизни. Без признания того, что стремление к благу, которое чувствует в себе человек, есть жизнь и признак всякой жизни, невозможно никакое изучение жизни. Невозможно никакое наблюдение над жизнью. И потому наблюдения начинаются тогда, когда уже известна жизнь, и никакое наблюдение над проявлениями жизни не может, как это предполагает ложная наука, определить самую жизнь. Люди не признают определение жизни в стремлении к благу, которое они находят в своем сознании, а признают возможности знания этого стремления в клеще, И на основании этого предполагаемого, ни на чем не основанного знания того блага, к которому стремится клещ, делают наблюдения и выводы даже о самой сущности жизни. Всякое мое понятие о внешней жизни основано на сознании моего стремления к благу. И потому, только познав, в чем мое благо и моя жизнь, я буду в состоянии познать и то, что есть благо и жизнь других существ. Благо же и жизнь других существ, не познав свою, я никак не могу знать. Наблюдение над другими существами, стремящимися к своим, неизвестным мне целям, составляющим подобие того блага, стремление к которому я знаю в себе, не только не могут ничего уяснить мне, но, наверное, могут скрыть от меня мое истинное познание жизни. Ведь изучать жизнь в других существах, Не имея определения своей жизни, это все равно, что описывать окружность, не имея центра ее. Только установив одну непоколебимую точку как центр, можно описывать окружность. Но какие бы фигуры мы ни рисовали, без центра не будет окружности. Прибавление второе. Ложная наука, изучая явления сопутствующей жизни и предполагая изучать самую жизнь, этим предположением извращает понятие жизни. И потому, чем дольше она изучает явление того, что она называет жизнью, тем больше она удаляется от понятия жизни, которое она хочет изучать. Сначала изучаются животные млекопитающиеся, потом другие, позвоночные, рыбы, растения, кораллы, клеточки, микроскопические организмы И дело доходит до того, что теряется различие между живыми и неживыми, между пределами организма и неорганизма, между пределами одного организма и другого. Доходит до того, что самым важным предметом исследования и наблюдения представляется то, что уже не может быть наблюдаемо. Тайна жизни и объяснение всего представляется в запятых, живчиках, невидных уже, а скорее предполагаемых – нынче открываемых, а завтра забываемых. Объяснение всего предполагается в тех существах, которые содержатся в микроскопических существах, и тех, которых еще и в этих содержатся, и так далее, до бесконечности. Как будто бесконечная делимость малого не есть бесконечность такая же, как и бесконечность великого. Тайна откроется тогда, когда будет исследована вся бесконечность малого до конца – то есть никогда. И люди не видят того, что представление о том, что вопрос получает разрешение в бесконечно малом, есть несомненное доказательство того, что вопрос поставлен неправильно. И эта последняя стадия безумия, та, которая явно показывает совершенную утрату смысла исследований, эта-то стадия и считается торжеством науки. Последняя степень слепоты представляется высшей степенью зрячести. Люди зашли в тупик и тем явно обличили перед собой ложь того пути, по которому они шли. И тут-то нет пределов их восторгом. Еще немного усилить микроскопы, и мы поймем переход из неорганического в органическое и органического в психическое, и вся тайна жизни откроется нам. Люди, изучая тени вместо предметов, забыли совсем про тот предмет, тень которого они изучили, и все дольше и дольше, углубляясь в тень, пришли к полному мраку и радуются тому, что тень сплошная. Значение жизни открыто в сознании человека как стремление к благу. Уяснение этого блага, более и более точное определение его, составляет главную цель и работу жизни всего человечества. И вот, вследствие того, что работа — это трудна, то есть не игрушка, работа, люди решают, что определение этого блага и не может быть найдено там, где оно положено, то есть в разумном сознании человека, и что поэтому надо искать его везде, только не там, где оно указано. Это вроде того, чтобы делал человек, которому дали на записке точное указание того, что ему нужно, и который, не умея прочесть ее, Бросил бы эту записку и спрашивал бы у всех встречных, не знают ли они того, что ему нужно. Определение жизни, которое неизгладимыми буквами в его стремлении к благу начертано в душе человека, люди ищут везде, только не в самом сознании человека. Это тем более странно, что все человечество в лице мудрейших представителей своих, начиная с греческого изречения, гласившего Познай самого себя, Говорила и продолжает говорить совершенно обратное. Все учения религиозные. Суть не что иное как определение жизни, как стремление к действительному, необманному благу доступному человеку. Прибавление третье. Все яснее и яснее слышится человеку голос разума. Человек чаще и чаще прислушивается к этому голосу, и приходит время, и пришло уже. когда голос этот стал сильнее, чем голос, призывающий к личному благу и к обманному долгу. С одной стороны, становится все более и более ясным, что жизнь личности с ее приманками не может дать блага; С другой стороны, то, что уплата всякого долга, предписываемого людьми, есть только обман, лишающий человека возможности уплаты по единственному долгу человека. тому разумному и благому началу, от которого он исходит. Тот давнишний обман, требующий веры в то, что не имеет разумного объяснения, уже износился, и нельзя возвратиться к нему. Прежде говорили, не рассуждай, а верь тому долгу, что мы предписываем. Разум обманет тебя. Вера только откроет тебе истинное благо жизни. И человек старался верить и верил. Но сношения с людьми показали ему, что другие люди верят в совершенно другое и утверждают, что это другое дает большее благо человеку. Стало неизбежно решить вопрос о том, какая из многих вера вернее, а решать это может только разум. Человек и всегда познает все через разум, а не через веру. Можно было обманывать, утверждая, что он познает через веру, а не через разум. Но как только человек знает две веры и видит людей, исповедующих чужую веру так же, как он свою, так он поставлен в неизбежную необходимость решить дело разумом. Буддист, познавший магометанство, если он останется буддистом, останется буддистом уже не по вере, а по разуму. Как скоро ему предстала другая вера и вопрос о том, откинуть ли свою или предлагаемую, вопрос решается неизбежно разумом. если он, узнав магометанство, остался буддистом, прежняя слепая вера в Будду уже неизбежно зиждется на разумных основаниях. Попытки в наше время влить в человека духовное содержание через веру помимо разума — это все равно, что попытки питать человека помимо рта. Общение людей показало им ту, общую им всем, основу познания — и люди уже не могут вернуться к прежним заблуждениям. И наступает время, и наступило уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божия и, услышав, оживут. Заглушить этот голос нельзя, потому что голос этот не чей-нибудь один голос, а голос всего разумного сознания человечества, который высказывается и в каждом отдельном человеке, и в лучших людях человечества, и теперь уже в большинстве людей.